После концерта Райан был крайне возбуждён и нервными шагами мерил гримёрку. Верный Клот в этот раз выполнял очередное его поручение и не мог помочь советом или делом. Появление Мараны не стало неожиданностью, да закрепление проклятья оставалось всего 6 часов. Женщина, выйдя из плотного чёрного тумана, распахнувшего воронье крылья прямо в центре гримёрки, Уверенным шагом прошла к дивану и расположилась на нём. Закинув ногу на ногу и сцепив ладони в замок, она высокомерно глянула на Райна и растянула губы в хищной улыбке, понимая, что мужчина в её полной власти. Пришло злорадствовать. Это моя любимая часть, созналась богиня. Обычно Проклятые падают на колени, начинают молить о снисхождении, просить заключить сделку и помогают. С сомнением хмыкнул Макнамара, явно не готовый на подобные подвиги. «Никогда!» — холодно отчеканила женщина, — «но любопытно увидеть твой вариант. Ты мастер устраивать шоу и давать концерты. Вынужден тебя разочаровать. Этого не будет. Я готов». понести наказание, хоть и не считаю, что оно соответствует тяжести совершенного проступка. Ты обесчестил мою дочь, фыркнула богиня, выпрямившись и гневно сверкнув глазами. И прошу за это прощение у тебя, но не у неё. Она-то была не против, скорее, даже являлась хм, инициатором. Охмыльнулся Раен, вспомнив обстоятельства того бала. Но согласен, В общем и целом это меня не извиняет. Ты нахальный тип, лорд Аддингтон. А ты мстительная стерва. Туше, <смех> рассмеялась женщина. Поскольку мы выяснили, что я нахальный тип, он сел в кресло напротив и подался вперёд. У меня предложение. Оставь в покое Лиру и забери моё тело. Проклятому, мне всё равно жизни не будет. Самопожертвование, изумили женщина. Я была уверена, что Верховный маг будет до последнего искать способ, как сломать моё проклятие. Оно оказалось не наказанием, а даром. Я обрёл любимую и познал себя, понял себя, точнее, понял, каким я хочу быть. Так, женись на ней, удивилась Мрана, ехидно улыбнувшись. Анна отказалась от моей сделки. Так вы оба поссётесь? Она не хочет. А я принуждать не стану. Право дело, ты меня изумляешь. Целый год кутил как чёрт, и тут такие изменения? Сам бы я не изменился, и моей заслуги в этом нет. Страх потерять друга и причинить вред любимой вот что мною двигало. Знаешь, ты меня заинтриговал. Глаза богини заискрились фиолетовым светом. Я дам тебе дополнительные 12 часов. Как тебе такое? Без разницы. Какой гордый. 12 часов. После чего я приду и заберу твоё тело и твою душу. По рукам? Я не стану заключать с тобой сделки. нужны моя душа и тело забирай прямо сейчас а нет вступай вво свояси всё что случится в ближайшие 12 часов не должно быть связано с тобой это только мой выбор и моё желание и ты знаешь о моих планах что ж щёлкнув пальцами богиня подарила макнамаре загадочный взгляд пусть будет по-твоему верховный мак но 12 часов я тебе даю из женского Любопытство. С этими словами вороньи крылья унесли незваную гостью туда, откуда она прибыла.